и женился на русской девице честного рода. На склоне же лет, овдовев, принял схиму и прославился многими благими деяниями и даже чудесами, за что и был позднее канонизирован под именем святого Панкратия. Ну вот!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 Уже несколько месяцев, и без того никто на Гниловское болото ни ногой. А тут еще этакая катавасия. Анисий озадаченно посмотрел на этнографа и велел. — Про смерть Баскаковой рассказывайте как можно подробнее. Только идемте. Поздно уже.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 Я легенду про конец Баскаковых хозяйке и гостям рассказал, а через несколько дней, когда печальная весть с Памира пришла, стало ясно, что род и в самом деле пресекается. Известие о гибели сына чуть не свело Софью Константиновну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 Владимир Иванович смешался, очевидно устыдившись этого непросвещенного суждения, а тюльпанов сосредоточенно задвигал бровями, стимулируя умственный процесс. От этой экзорциции оттопыренные уши Анисия заходили туда-сюда. Петров, засмотревшись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 Не сказал, вина не успел, или не захотел. Он ведь у нас материалист. В тот вечер дождь и был, так на дорожке, где Софью Константиновну нашли, На грязи след остался, будто некое присмыкающееся. Огромного размера пропало зло. Владимир Иванович покосился на отвисшую Анисиеву челюсть и вздохнул. В том-то и штука. Из-за этого и слухи, из-за этого и шатание. Крашенинников вокруг того места колышки вбил и навес. Натянул, чтоб след сохранить. Так что сами сможете удостовериться.